Тринадцатый сентября. Суббота. С успенья не протянул руки к перу. В пусть и дни проходят. Обо всем разоряюсь. Внешним и внутренним. На себя и на людей в досаде. На братишку опрокинулся. Сел ему на шею. И когда слезу не предвидится. Весь упал. Весь ослаб. Толя на троих он один добывает. И деньгон добудь, и на деньгухи три скупить, и приготовь обед, и ужин, и одень, и зашей. И все он один, до ночи не присядет. А я, а моя функция в доме в том состоит, чтобы скандалить с нарушающим мое настроение, срывающим мое преуспеяние ночью придет братишка то еле приползет за косяки держится за стенку сумчонка болтается бидончик гремит мы зайду а он есть нют плодишки его чистые светлые и серые сколько в них усталости смертельной я у окошечка дома с книжечкой сижу в церковь схожу да покушаю до да вечером картинки разбираю а он в союз и в столовую, на кухню, и в очередь то в одну, то в другую. В союз, видимо, в союз писателей СССР, членом которого Шерген стоял с начала его создания в 1934 году. Все удары, все обиды, все стражи, бесконечное околачивание порогов с просьбами, с прошениями, с ходатайствами — Ежедневное барахтанье в море беспредельного блата, Несмотря на усталость свою смертельную, Невзирая на болезнь, все на себя брателка мой взял, Измученный, голодный, больной. Каждый день, может, не может, с утра ему лежит в битву бросаться, Денежки выколачивать, купить еду, купить подарки тем-то и тем-то, Умздить, упросить, одарить, выставить, выждать из куска хлеба из-за фунта картошки, десять раз съездить по начальству, выпросить, доказать. И новый ше даст записку на кило капусты. Так низшее саботирует, этих надо смазать. Придет домой-то, да и упадет. А я всегда в ярость, что настроение мирное нарушил своими буднями, злобами дня. Я тру в три горла братом добытые, добытые через пот кровавый. Он, добывая донжей, готовит, брату мне под нас подставлены. Да я же на любое самое малейшее проявление в усталости нечеловеческой не Невзирая на то, что он болен тяжко, а лечиться разве он найдет минутку времени, я же любую минуту с яростью, с визгом, с скандалом затеваю, что он нарушает мой покой и умонастроение. Отлаю последними похабными словами, не стыдясь, не страшась, не стесняясь мальчика. И, хвастнув дверью... Вылечу на улиц, чтоб, ежели дело к ночи, успокоить расходившееся сердце, Умирить непонятную, непонятную, неоцененную мою душу лицезрением звездного неба. Брат, истерзанный и людьми за день, каждый день людьми истерзанный, Истерзанный заботами, тревогами, ведь все на нем — Ни с чего надо ему одному все создать, Истерзанный болезнью и усталостью, Да вдобавок мною обруганный, Опозоренный, побитый брат сидит, Хватаясь за голову, не дыша, Не шевелясь, он шип плакать, Как бывало из-за меня, Или бы мне плакал не может. А и отдыхать нельзя. Надо мне и Мише ужин готовить. А я, наполнив дома стены матерной, Иступленный хульной бранью, облив грязью измученную работы на меня человека Двадцать лет с беспредельной нежностью, заботящегося обо мне, Как ни одна матерь в мире не заботится о ребенке. Я, избив и оскорбив его, втоптав в грязь, Я, вышед на улицу, возвожу очи на небо, взираю на звезды, жду, До ньде же утишится вся чувствие жду когда он пойдет искать меня ходит зовет с тревогой найдет просит простить я поизмываюсь до да покурару еще тогда прощу а инойдирус удаю его раз железной палкой по ноге ударю двадцать первого сентября воскресенье Выбрался сегодня за заставу, за калитники, и точно в другом городе побывал. Сколько неба, сколько света, воздуху сколько, веселье какое-то дает природа. Осень сейчас, ветер резкий в тени, ветер с деревьев лист сносит, лист крурт с Чудно глядеть. Берениц листьев, точнее, живые, гоняются друг за другом по дороге. Крут свинком под ногами, будто дети играют. Трава пожелтела, поздний лист летит с дерев, Облака злато-серебряные к солнцу, С исподи дымного цвета по осенним Но радует сердце эта воля. Простор купол небесный, который, выйдя за город, Опять увидал я от края до края широкая дорога тропинки ряды дерев идут далеко далеко и манят тебя идти и вот все бы шел дошел да по этим коврам опавших листьев подойду до да постою. вон меж дерев старая церковь покосившаяся ограда безлю и тишина только птицы челикают да ворона крячет на коньке заколочной избушки я на веку здесь не бывал А все здесь мое, все мне здесь, любо здесь все так, как мне надо. Тишина, безлюдье, даже удивишься. Много неба с злато-сизыми облаками, Дорога вдаль уходящая, лист осень. Ты-то стоишь, душа, точно от птичка, Это из груди вылетает чирикнет, да на той березе посидит. Опять к небу взмоет. Ты-то стоишь, клюкой подпертый, А душа-то рада, что из стен городских Из асфальтов слепых вырвалось. Душа-то твоя везде налетается, наиграется. Вон как, любое небо-то блестит, Облакати сияют сквозь голые ветви деревьев Облакати, что корабли плывут. Обо всем наигралась душа, И между деревьев, и над деревьями, вокруг старой колоколинки и над крышами далеких домиков. Ты-то недалеко на липовой ноге, на березовой крюке убежишь, а душа, ох, как она далеко слетала по дороженьке той. Трамвай-то долго ползет долгими улицами до заставы, до от заставы до таганки, от таганки до солянки. Деревянная Москва, домишки двух одноэтажные флигельки дворы покрыты травой деревья из заборов какая здесь была уютная настоящая жизнь какой спокой как жизнь проходила по человечески покосилась похиллось все сейчас было бы тогда было же то без даты Будто в каком-то сне тоскливом дни мои идут. И рад бы обрадоваться, и неоткуда радости ждать. Радость и мир надо заработать. Надо других обрадовать, тогда и сам радость получишь. так о -да, просветится свет ваш пред предчеловеки. А я весь мгла, весь муть и туман, В отношении близких моих простой мирской честности нет во мне кругом ложью живу своё бросаю чужое хватаю лгу людям лгу и себе глубоко в тени барахтаюсь а требую от других уважения без даты и я сегодня день от вился как белка в колесе сейчас Только понес Мишки в джаз хлебца, и я урываю песнуть Миша Михаил Андреевич Барыкин, воспитанник Шергина и Крога, богоданный сын. Завтра память преподобного Савватия. Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватия и Зосима жили в XIV-XV веках. Мы живем в иные времена, но это не значит, что иное время иные песни, нет. Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звезды. Вот это созвездие видишь ты, видели вы и твои праотцы, будут видеть, если продлит Бог век мира сего и правнуки твои. Благословенная эпоха, благословенные времена, в которые жили чудотворцы. сергей Кирилл, Саватий, засима а не наша слава, а не наша гордость, упование и утверждение. Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш против тех святых времен, но я наследник он их благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же стаде. Золотые уста говорят. Не можешь быть большой звездой. Будь малый только на том же церковном небе почивай. от так опомнишься на мал-то час, очнешься от будней бесконечных, упразднишься на мал-час хоть и думаешь вот какое мне царство предлагается ведь я царству наследник сыном света чадом божьим я могу быть вместилищем радости нескончаемой которую дает христос любящему я в церкви Христовой, и она во мне а этим сокровищем обладания ни с каким богатством земным не сравнишь да что ж я скулю как собак что в мире сем обойден до да невзыскан Не пожалован. 27 сентября. Суббота. Ехал на трамвае. Лубянка-Театральная. Толкотня жмут, ругают, а над городом за площадью, за домами дальними туманная заря. И вот вижу берег родимого моря. День, тишина, безглагольная, разве чайка пролетит и жалобно прокричит, рыба плеснет. Бледное северное небо, в беспредельных далях морских реют призрачные туманы. В тишине несказанной слышен еще легкий плеск волна камни Серые камни, белые пески, раковины. В этой тишине, в тихом сиянии северного дня, вижу двух иноков. Это преподобный Саввати и преподобный Герман отправляются на Соловки. Тихие голоса, спокойные их действия. Преподобный Саввати выше Германа, тонок худощав. Инокам предстоит двухдневный путь в малом Карбасике, открытым морем но ничто не может нарушить спокойствие Саввати. Начав подвиг иночества, в Кирилловом монастыре Саввати отошел на Валаам как место более пустынное, но сияние святости заставило и суровых иноков Валаама преклониться перед Саввати. И вот он бежит в пустыне Белого моря на берегах в пятнадцатом веке почти безлюдной. Здесь обретает он другого пустыннолюбца, Германа. И вот садятся они в Малый Карбас, чтобы, переплыв в морскую пучину, положить начало благословенному жительству иноческому на диком, необитаемом острове Соловецком. В движениях и на Касавате, во взгляде его очей в выражении его светлого, но изможденного постом лика, столько величия неземного! что Инок Герман сам, муж духовного разумения, сразу всем сердцем приник к новому своему сопостнику и сомолитвеннику почти в савате старшинством в великом смирении своем. Карбасик наполовину вытащен на берег. Мачту поставит выйдя в голомя, сейчас она с навернутым парусом лежит вместе с веслами и багром. Пестерись с сухарями, мешок с сушеной рыбы, бочонок воды. Вот и вся кладь иноков-малиходцев. Господи, благослови путь. Аминь. Бог благословит. Тихо, говорит Саввати. Упираясь грудью в карбас, они толкают его в воду. Песок шуршит, плещет вода. Иноки входят в свое суденышко, отпихиваются веслами. Саввати садится в корму, правит. Гермоген ставит мачту. Но кругом много камней. Карбас надо вести осторожно, иноки садятся за веслом. Берег все дальше и дальше. В тишине только слышен стук весел. Небо да вода. Чайки долго летят, провожая святых. Когда потянул ветер, и путники поставили парус, вода белыми кружевами забурлила под карбасом. Двадцать восьмое сентября. Воскресенье. Эти вот дня два все мыслью туда, к святыне родины моей, возвращался. Я маленький искаредный, а сокровище родины моей, которому я наследник святыни Соловецкой Велика, и неистощимо, и причудно, и лазурно, и пренебесно, и благоуханно. Я приник же у начальной памяти преподобного Саввати, и будто кто меня взял и поставил на бреги пресветлого гандика, родимого моего моря. И лики преподобных вижу, и слышу плеск волн, и стук весел, и крик чайки.